По селу загремели выстрелы. Мальчишки с оглушительными трещотками носились из конца в конец. «Выходи! Выходи, город брать!» Возле города и иждивением Петра Данилча высокий помост для почетных лиц. Тут все его семейство собралось, вся сельская знать. Только Прохор ушел на колокольню. Оттуда видней, да и с Санфисой он вовсе не желает быть. А где же отец Ипат осведомился пристав в Николаевской шинели с усищами? — Домой ушедший, ваше высокоблагородие, — ответил старшина. Они очень ссылались на живот, — почтительно вставил Илья Сахатых и даже по-военному ручкой козырнул. Высыпало пол села. Лица у всех улыбчивые, красные. Солнце не скупило, сгорели кресты на церкви, окна в доме отца и пата, что напротив, пылали пламенем. На валу возле ворот снегового города и от ворот по обе стороны кучами стояли с трещотками в руках ребятишки и подростки. Они острыми глазами настороженно посматривали вдоль дороги, пересвистывались, Пересмеивались Вот вырвался Из переулка всадник Ударил коня и прямо на потешный Город За ним другой, третий Ближе, ближе Мальчишки с ревом, свистом Закрутили трещотками Во всадников полетели комья снега Льдинки, конский помет Бабы визжали И взмахивали платками Перед самыми мордами Взвивавшихся на дыбы лошадей Садники драли к плечью, пинали блуками Нукали, прукали, кони храпели, крутили, сплясали на дыбах. И боком-боком прочь под хохот веселого народа. чуть чу чу ездаки, наезднички! Вкусно ли венцо стало чу чу, -чу. Мить-кадунькин с коня слетел, и пошли еще скакать все новые, из переулка, из ворот, кто на хорошем бегуне, кто на шершавой кляче. Гляди, гляди, смерть на корове, смерть! Где? Действительно, от одного посада улицы к другому метала сошалелая корова. Ее нахлестывали в два кнута два коротконогих пьяных мужичонка. Они совались носами в снег, вскакивали, бросались на пересек к корове. Та взмыкивала, крутила высоко вскинутым хвостом, вот поддела на рога упавшего на карачки мужичонку. Тот поволчьи взвыл и уполз куда-то под сарай. На корове крепко сидела смерть в белом балахоне и с косой. «Смерть! Смерть!» — орал народ. В это время заскрипели поповские ворота, и верхом на рыжем хохлатеньком коньке неспешно выехал сам отец Ипат. Выражение его лица было вялое, увенькие глазки щурились, он поклевывал носом, будто дремал. Шагом поехал по дороге, прочь от города. Все удивленно смолкли, в синей шапочке с куфейки, и голова у него острая клином вверх, плечи узкие, зад широк, посмотришь в спину, как есть копна с остренькой верхушкой. Куда ж ты бача собрался? Уда, на заимку надо быть, Не иначе к кузнецу, переговаривались в толпе. Вдруг батя круто повернул сразу ожившего коня, взмахнул локтями, гикнул и, поправив скуфейку, внезапно ринулся на город. Мгновение было изумленное тишь кругом. Потом вмиг все заорало, загайкало, затрещало, засвистели свистульки, три гармошки грянули, все бросились город защищать. «Держ, батя! Чу-чу-чу! Ты обманом? Ха-ха-ха! Вот тебе проповедь! уху ху гай Гай-зай-гай! Вали его! Вали!» Мужики навал вскочили, полетели в батюкомье снега, шапки, рукавицы, сапоги.